Август Длет. другие способствуют смерти Когда сырым ноябрьским вечером мы уселись у камина в нашем кабинете, Соларпонс глубокомысленно сказал: Правосудие сравнительно редкий товар, возможно из-за того, что его трудно обозначить. И полагаю у одного из судей его величества по этому поводу большие неприятности. Скажите мне Паер, вам что-нибудь говорит имя, Фельдинга Анстратора. «Нет, ничего не вспоминается», — ответил я, немного подумав. «Один шанс из тысячи, что вы могли видеть его имя в списках, прилагаемых тем нелепым петициям за отмену смертной казни, которые появляются на свет время от времени. Анстратор — судья западного графства. И это нужно иметь в виду, если только его дочь не ошибается, утверждая, что он очень обеспокоен». Это письмо мне подали за полчаса до вашего прихода». Салар сунул руку в карман халата и протянул мне конверт. Я развернул лист бумаги и прочитал. «Уважаемый мистер Понс, пользуясь тем, что провожу несколько дней в Лондоне, я смею обратиться к вам с просьбой обсудить проблемы моего отца. Его зовут мистер Фильдинг Анстратор. Он судья из Росса, и я боюсь, что странные события, происшедшие недавно в городе...» Очень сильно вывели его из равновесия. Если курьер не принесёт мне отрицательный ответ, я буду ждать вызова в ваш кабинет в восемь часов вечера. С признательностью к вам, Виолетта Анстратор». Я поднял голову. «Да, записка интригует. И можно ожидать, что странные события, на которые ссылается мисс Анстратор, вскоре получат публичную огласку», — согласился понц Я пролистал несколько газет, — и нашел намек на то что могло взволновать почтенного судью послушайте небольшую статью из news за прошлую неделю он взял со стола газету и прочитал смерть перси диксона этим утром в росе скончался мистер перси диксон который недавно был обвинен в убийстве генри арчера жертвой ограбления шестимесячной давности диксона освободили из-за недостатка улик судебное заседание вёл судья Анстратор. — В этом нет ничего странного, — сказал я. — Тем не менее, — ответил понц я нахожу это интересным. Письмо нашей клиентки отмечает события, то есть подразумевается множественное число. Понс взглянул на часы. — Без нескольких минут восемь. Я предчувствую, что нам придётся отложить своё любопытство до этого времени. Он набил трубку табаком, — раскурил её и откинулся на спинку кресла. Вскоре раздался звон колокольчика, и через несколько секунд миссис Джонсон ввела к нам молодую леди. У посетительницы была стройная фигура, выразительные чёрные глаза и очаровательный рот. «Мистер Понс», — сказала она, обращаясь к нам обоим, — «я Виолетта Анстратор». «Входите, мисс Анстратор. Доктор Паркер и я с нетерпением ожидали вашего прихода». Я встал, — и придвинул девушке кресло. Она поблагодарила меня, села и распахнула ворот мехового манто. Её волнение проявлялось в нервных движениях и в том, как она сжимала и разжимала свои кулачки. «Я не знаю, что делать, мистер Понс», — начала она. «Но уверена, если отец узнает, что я приходила к вам, он придёт в бешенство. Папа очень сдержанный и гордый человек, живёт своим миром, где есть только закон и справедливость, поэтому определённые вещи...» буквально выводят его из себя. «Вы отметили в записке некоторые события, мисс Анстратор. И сейчас снова намекаете на них. Ваш отец рассказывал вам о своих делах?» «Нет, мистер Понс. Извините, что перебила вас. Но в том-то и проблема. Уже несколько месяцев отец ночами ходит по кабинету. Аппетит у него пропал. Он не может заснуть, хотя выглядит смертельно усталым». Папа стал рассеянным и иногда даже не осознаёт, что мы с ним разговариваем. «Мы?» «Моя тётушка Сьюзан, младшая сестра папы, живёт с нами. С некоторых пор отец теряет вес и только слабо отшущивается, когда я начинаю говорить с ним о его рассеянности. Он ни разу не раскрыл причин своей озабоченности. Я не спрашивала его напрямую, но уверена, что если бы он хотел что-нибудь сказать, то давно бы уже это сделал. Сначала...» я пыталась искать корень проблемы в финансовых затруднениях. Но их у него нет, я в этом уверена. Его вложения остаются нетронутыми, и наш доход не уменьшается. Нам вполне хватает на жизнь, потому что после смерти мамы семье осталась значительная сумма. В его привычках тоже нет перемен, кроме тех, о которых я уже говорила, то есть вопрос об изменениях в личной жизни отпадает. Он не получал странных писем. Никто, кроме обычных компаньонов, ему не звонит. Поэтому, мистер Понс, я ничего не могу придумать. Но то, что он поглощен каким-то случаем из своей практики, не подлежит сомнению». «Так-так, скажите, мистер Диксон был не единственным человеком, который перед своей смертью испытал правосудие вашего отца?» — спросил Понс. «Нет, сэр. Он лишь один из последних. Фактически, он третий. первый была Хестер Спринг». Её подозревали в том, что она задушила своего ребёнка. Мой отец очень справедливый и честный человек, и он настоял только на возможности несчастного случая. Он направил приговор на оправдание, и она умерла через месяц после своего освобождения. При расследовании причин смерти присяжные пришли к заключению, что её гибель была случайной. Она напилась и задохнулась в рвоте. А кто был следующим? Вторым оказался Элджа Фостер. Восемь месяцев назад он сбил машиной старого Картера. Потом Фостер отсидел четыре месяца и заплатил крупный штраф. Он погиб в аварии. Его сбила машина, когда он вышел из дома и направился в пивную. Водителя не нашли. И, наконец, мистер Диксон. У этого что-то приключилось сердцем, мистер Понс. Какое обвинение вменялось ему? На мистера Арчера напали в его же магазине, попытались ограбить. Но продавец, кажется, оказал сопротивление, и ему зверски разбили голову. День спустя, не приходя в сознание, он скончался в госпитале, и причиной смерти посчитали травму черепа. По общему мнению жителей Росса, преступление мог совершить только Диксон. Но мой папа понимал, что доказать вину невозможно, и вновь отправил вердикт об оправдании. Пусть это звучит немного по-женски, мистер Понс, но я изо всех сил старалась отыскать что-нибудь конкретное, и ничего не нашла. Наверное, всё объясняется случайным стечением обстоятельств». «Разве?» — удивился Понс. «Я сомневаюсь». Он секунду о чём-то размышлял, затем спросил. «Эти события шли в той последовательности, в какой вы их нам изложили?» Наша клиентка слегка замешкалась. «Да, мистер Понс». Я заметил вашу неуверенность, мисс Анстраттер. Надо сказать, что Хестер Спринг, Элджи Фостер и Перси Диксон умерли в этом порядке. Но дело Диксона проходило у отца первым, потом был Фостер, а за ним Спринг. Мой коллега погрузился в глубокое раздумье, и наша посетительница уважительно хранила молчание, внимательно изучая тощее лицо Понца, пока тот сидел с закрытыми глазами, размышляя над полученными данными. Вскоре он поднял голову и спокойно посмотрел на мисс Анстратор. «Все эти несчастные случаи произошли в Россе?» — спросил он. — Да, мистер Понс. Но судья Анстратор вел и выездные сессии суда, не так ли? — Конечно, мистер Понс. И эти совпадения не сопровождали его там. — Этого я не знаю. — Любопытно, — пробормотал Понс. — Очень любопытно. «Скажите, вы возьмёте за это дело?» «Признаюсь, меня заинтересовало то, что вы рассказали, мисс Анстратор», — ответил Понс. «Но если ваш отец решил похоронить проблему внутри себя, к нему очень трудно подступиться. Отец завтра заседает в Росе. Рассматривается дело мужчины, который избил свою жену, и для отца этот человек очень неприятен. Я хотел бы пригласить вас и доктора Паркера, если он будет так добр». Девушка мило улыбнулась в мою сторону. «Погостить и отобедать в нашем доме, где вы сами можете увидеть папу. Если не возражаете, я представлю вас как профессора Мариарти из Королевского колледжа, иначе отец наверняка вспомнит ваше имя». Понс улыбнулся. Он встал, отодвинул кресло и сказал. «Прекрасно. Просто великолепно». «Поезд в Пэддингтон отходит утром, мистер Понс. К вечеру вы будете в росте». «Я же уезжаю сегодня вечером». Проводив ее, Понс вернулся к Амину и долго сидел в задумчивом молчании. Его глаза закрылись, тонкие пальцы сплелись. Но вскоре он взглянул на меня и заговорил. «Что вы об этом думаете, Паркер?» «Бог неисповедим в своих таинственных путях», ответил я. «Пусть это звучит банально, но таково вкратце мое мнение». «И все-таки Бог тут почти ни при чем», — произнес вдруг Понс. — Вы шутите, — возмутился я. — Здесь только серия случайных совпадений. — Разве я говорю о чем-то ином? — удивился Понс. — Странно, конечно, что три человека, избежавшие правосудия благодаря жалости мистера Анстратора, вдруг погибают, находясь в добром здравии. — Ну, это уже разумное замечание. — Надеюсь, я всегда могу претендовать на разумность, о которой вы изволите говорить. — криво усмехнулся Понс. И все же, видимо, мистер-судья не считает провидения автором этих событий. Я часто замечал, что судьи со временем склонны отождествлять себя с проведением Понц улыбнулся. Бесполезно спорить на эту тему. У нас на руках только несколько фактов. Но если ваша супруга может обойтись без вас какое-то время, я был бы рад вашей компании в завтрашней поездке. На следующий день... К вечеру мы проехали прекрасный Северн и вскоре добрались до Росса, провинциального городка на левом берегу Ви. Наша клиентка поджидала нас на станции. Она, казалось, совершенно оправилась от тревоги предыдущего вечера. Девушка заказала нам комнаты в Лебеде и всю дорогу развлекала нас беседой. В доме ничего не изменилось, мистер Понс. Но вы все сами увидите, когда встретитесь с папой за обедом. «Весь в предвкушении этого, мисс Анстратор. Наша клиентка сопровождала нас до гостиницы, и мы оставили там свой багаж. Затем она повезла нас в свой дом, который располагался на другом конце города. Это был изящный викторианский дом, окруженный живой изгородью. «Некоторое время мы будем совершенно одни, если не считать повара, который готовит обед», объясняла мисс Анстратор, вводя нас в прихожую. «Тетя Сьюзан...» «Каждый вечер по несколько часов проводит в местном госпитале. У неё есть опыт и квалификация медицинской сестры. Пока же вы можете взглянуть на записи и бумаги отца». «И они, несомненно, включают ответы по его делам», — добавил Понц. «Да, но, кроме того, он часто читает лекции и пишет письма в газеты. Вы же знаете, мистер Понц, папа настроен против смертной казни». «Я слышал об этом», — ответил мой друг. «Надеюсь, вы не обидитесь, если я за обедом предложу ему эту тему». «Нисколько. Наверное, это единственный вопрос, который ещё может вывести отца из состояния озабоченности». Тут взгляд Понца остановился на кресле и небольшой полочке с книгами. На подлокотнике лежал раскрытый том. Я посмотрел название «Самнобулизм и его причины» и удивился тому, что три других книги на полке тоже имели отношение к этой теме. Заметив наш интерес, девушка сказала: "Именно здесь отец проводит большую часть ночей, когда он не бродит по своему кабинету. Мистер Понс, вы думаете, что можете чем-то помочь ему?" "Поживем, увидим". Нам недолго пришлось ждать прибытия остальных членов семьи. Так получилось, что они приехали вместе на машине тетушки, которая по пути домой заехала за братом. Ему было на вид не больше 50, а она, казалось, лет на 10 моложе его. И у брата, и у сестры были суровые лица, очень похожие друг на друга. Немного удлиненные, грубоватые, с выступающей челюстью, широким ртом и ясными проницательными глазами. — Профессор Мариарти! — повторил судья после того, как нас представили. — Сэр, какое знакомое имя! Ваша область знаний! — Социология! — произнес Понс с идеально честным лицом. — Я в буквальном смысле изучаю моих коллег. — Конечно! Согласился судья. Человек вполне достоин изучения. Наша клиентка позвала всех к столу, но Понс и Анстратор продолжали беседу. Когда мы сели, Понс спросил: "А не вы ли соорздевали себе имя в попытках вывести из употребления смертную казнь?" Судья мягко улыбнулся. "Да, если можно так сказать. А вам не приходило в голову, что подобные попытки многим кажутся неестественными?" Анстратер нахмурился. «В каком смысле, профессор?» «В таком, сэр», — радостно продолжил Понтс, — «что вся эта тема вопиет против природы. Вы сохраняете жизнь неприспособленных людей за счёт добропорядочных граждан, хотя десятилетия назад мистер Дарвин доказал, что в природе приспособленная особь выживает лучше, увековечивая тем самым свой вид». «О, это какая-то новая идея!» — воскликнула мисс Юзан я никогда не думала об этом в таком ракурсе». «Вряд ли она новая», — возразил Понс. «Скорее, более широкий взгляд на вещи. Я всегда нахожу, что противники смертной казни, отстаивающие исправительные меры взамен карательных, часто не видят леса за деревьями и ради одного человека готовы разрушить все общество». Он повернулся к нашему хозяину. «Это не кажется вам ересью, мистер Анстратор». — Я полагаю, именно это вы называете эволюцией, — спросил судья с лёгким сарказмом. — Туше! — вскричал Понс, широко улыбаясь. — А как вы назовёте свои взгляды? — Я простой гуманитарий, профессор. — Да, — кивнул Понс, с жаром возобновляя атаку. — Я этого никогда не понимал, но каждой из теорий, называя их благосостоянием рабочих, психоанализом и даже социологией, — Уверяет нас, что гуманистический взгляд, как и любой другой, это огрубление тонких инстинктов человечества. Вы все готовы отправить в могилу полдюжины достойных людей, лишь бы потом реабилитировать, мне кажется, это теперь так называется, и спасти одну паршивую овцу, которая бы сделала общество намного богаче, казним ее сразу и без промедления. Наш хозяин был явно изумлен, если только не оскорблен. Сэр! Это средневековая точка зрения. Но под другим лозунгом, с другой этикеткой, — не сдавался Понс. Уважаемый судья, я напомню вам, что общество бы существенно улучшилось, казнимы 10% от щепенцев без этих игр фальшивой моральной категории. «Профессор, это же ужасно!» — закричал судья. «Я не верю, что вы говорите серьезно». «Я никогда не был более серьезен», — ответил Понс. «Наша клиентка начала проявлять волнение, а мисс Юзан, сверкая глазами, слушала спор с насмешливым интересом. Если Понс решил вывести хозяина из себя, то он этого почти добился. Судья покраснел от сдавленного гнева, он не поднес к рту кусочка пищи с тех пор, как прояснилась позиция гостя. Но Анстратор был прежде всего джентльменом, он не мог забыть о правилах гостеприимства и пока еще сдерживал накипевший гнев. А Понс достигнув цели перешел на более мягкие тона по крайней мере вы сэр действуе в соответствии со своей верой всем известна ваша репутация снисходительного судьи мистер анстратор тяжело сглотнул и ответил я стараюсь быть справедливым сэр мой брат дает обвиняемым любую возможность чтобы те могли доказать свою невиновность чопорно заметила мисс сьюзен и ни одной возможности для жертвы С усмешкой ответил Понц. «Всё слишком по-человечески. Никогда не учитывают того, кто теперь покоится в могиле. Мне казалось, что судья вот-вот взорвётся от ярости, и поэтому я быстро вмешался в разговор. В моей профессии мы тоже пытаемся спасать жизнь, а не разрушать её. Наша клиентка переводила взгляд с отца на Понца, на меня и снова на отца. Она не больше моего знала о том, что задумал Понц» но пока делила со мной надежду, что он вскоре перейдет на другую тему. Словно услышав нас, он тут же так и сделал. «Наши позиции явно непримиримы, сэр», — произнес он тихо. «И, возможно, я недостаточно изучил этот вопрос. Видите ли, в последнее время меня увлекло изучение сомнобулизма. Скажите, сэр, а вы не ходите во сне?» Эффект этого простого вопроса был поразительным краски гнева мгновенно слетели с лица судьи он побледнел его вилка упала на стол глаза неотрывно следили за понцем как будто мой друг казался ему самим дьяволом сэр вам дурно я склонился к нему он покачал головой боясь сказать хотя бы слово. монстратор медленно отодвинул кресло от стола наша клиентка одарила понца взглядом смешанного ужаса и замешательства девушка бросилась на помощь отцу но хозяинтал и сохраняя благородство он кивнул нам и произнес. прошу извинить меня джентльмены Судья с трудом вышел из комнаты и вслед за ним выбежала дочь мисс юзен тоже встала в её поведении чувствовались укор и раздражение она хотела покинуть нас но понс не позволил ей уйти мисс анстратер сказал он надеюсь я не сделал большой ошибки поверив что ваши взгляды не совсем совпадают с мнением брата Секунду леди смотрела на него и только потом ответила. «Я не во всем согласна с фельдингом, мистер Понс. Иногда меня тревожит, что многим негодяям удается выходить сухими из воды. Так сказать, оставаться на свободе. Причем из-за каких-то незначительных технических деталей. Но я не изучала право Об этом мне всегда напоминает брат, когда я пытаюсь поговорить с ним о его делах». «Его обижают ваши разногласия? Или то, как вы их...» аргументируете». Она покачала головой. «Нет, я бы так не сказала. Фильдинг только мягко напоминает мне, что судьёй является он, а не я. Брат знает, что женщину можно легко вывести из равновесия, как это было и в случае с Генри, моим прекрасным другом». Её глаза вдруг затуманили слёзы. Она несколько раз содрогнулась. «Фильдинг просто даёт ему идти». Она взяла себя в руки и тихо добавила «Если позволите, мне пора в церковь». Понс я встали, и она ушла. Мы остались одни, и я больше не мог себя сдержать. «Все эти годы, которые я вас знаю, Понс, мне редко приходилось быть свидетелем более неприятного поведения, чем ваше в этот вечер». Он кивнул и самодовольно усмехнулся. «Как вы могли сидеть здесь и позволять себе такое?» «Да, тут вы правы», — ответил он. Но вернулась мисс Анстратор-младшая. Ее глаза блестели, она нервно сжимала кулачки. Понс оказался на высоте положения. «Простите меня, мисс Анстратор», — сказал он. «Я должен извиниться за то, что вам показалось непростительными и дурными манерами. Но я верю, вы поймете их причину. Ваш бедный отец при всех его убеждениях имеет некоторые сомнения по поводу проведенных им дел. И так как рука проведения оказывает более решительные меры к освобожденным лицам, У него появилась навязчивая идея, что инструментом проведения оказывается он сам во время приступов сомнамбулизма. Едва войдя в дом, я заметил, что ваш отец читает книги о хождении во сне. Наша клиентка опустилась в кресло с совершенно растерянным видом. Мистер Понс, я очень расстроена. Я думала, вы поможете решить папина проблемы, но вы только усилили их. Милая леди, я лишь взялся за расследование. И теперь, если вы простите нас, мне бы хотелось продолжить следствие вне вашего дома». Мисс Анстратор поспешила в вестибюль, где висела наша верхняя одежда. В дверях Понс остановился. «Вы, случайно, не знаете? Ваш отец выходил из дома по ночам?» Лицо мисс Анстратор побледнело. «Я помню, он выходил пару раз». Понс удовлетворенно кивнул. «Ваша тетя покинула нас и отправилась в церковь», — сказал он. Я не предполагал, что здесь проводят вечерние службы». «Не всегда, мистер Понс. Моя тетя очень застенчивая женщина. Большую часть своего времени она посвящает молитвам в церкви, благотворительности и работе в госпитале». Понс встрепенулся. «Я полагаю, что следствие по делу мистера Диксона еще не закончилось?» «Да, мистер Понс». «Не могли бы вы подсказать мне фамилию следователя?» «Доктор Эллен Киртон». Он живёт на Майн-стрит. Если хотите, я могу подвести вас туда. Мы пройдёмся или возьмём такси. Спасибо вам, мисс Анстраттер. Мне кажется, вы должны быть сейчас рядом с отцом. Если он спросит, то без колебаний расскажите ему о нашем обмане. Когда мы отошли от дома подальше, я начал заводиться. Понс, это невероятно. Трудно поверить, что человек с убеждениями анстратора может иметь столь глубокие сомнения в себе и думать о возможности убийств в такой фантастической манере? Вы же врач, Паркер. Как вы можете отрицать вероятность сомнобулистического поступка? Да, такие вещи случаются, с трудом согласился я. Но всем известно, что ни один человек во сне не совершал действий, которые противоречили бы его природе и убеждениям. «Я недостаточно знаком с истинной природой мистера Анстратора», — сухо отозвался Понс. Он больше не сказал ни слова, пока мы не пришли к доктору Эллону Киртону. Следователь оказался маленьким весельчаком, с румянцем розового цвета, белокурыми волосами и болтливым языком. «Вот уж не ожидал увидеть в росте самого мистера Солара Понса», — говорил он, торопливо вводя нас в дом. «Сюда меня позвало небольшое дело, доктор», — объяснил Понс. Я интересуюсь Парси Диксоном. О, это был настоящий негодяй. Он умер естественной смертью. Да, мы определили сердечный приступ. И ни намёка на насилие. Никаких следов, кроме тех, которые можно было ожидать. А что можно было ожидать, мистер Киртон? Вы же знаете, мистер Понс. Он находился в госпитале день или два, и, естественно, ему делали подкожную инъекцию. Только одну? Да, одну. «И думаю, вы взяли для следствия лечебную карту». Доктор улыбнулся. «Она у меня здесь, мистер Понс. Хотите посмотреть?» «Если можно». Мистер Киртон вскочил с кресла, вбежал в другую комнату и вернулся с документами. Прищурив один глаз, Понс долго изучал их. «М -м, «Давление крови 178 на 101. Довольно высокое». «Да», — согласился Киртон. «Но оно соответствовало ситуации». Его нашли без сознания на улице. Скорее всего, кто-то подумал, что ему внезапно стало плохо. Следователь тихо рассмеялся. Пульс 48 Низкий. Дыхание затруднено. Применялись лёд и кислородная подушка. Он был пьян, мистер Понс. Я вам говорил, это был негодяй из негодяев. Нет ничего странного, что его сердце отказало. Понс протянул карту мне. Это был стандартный документ для каждого, кто поступал в госпиталь без сознания, с затруднённым дыханием, нечётким пульсом и повышенным давлением. А это вывели следствие по делу Хестер Спринг, вдруг спросил Понс. Да. Чёткий случай удушения. Прямо смех один. Она так убила своего ребёнка. Её освободили только из-за мягкости анстратора. Надеюсь, нет никаких подозрений на насилие. Киртон энергично затряс головой. Абсолютно никаких. Полное отсутствие мотива. — Я понимаю. — Боюсь, вы гонитесь за недостижимым, — любезно подытожил Киртон. — Оба случая очевидны и элементарны. следствие по ним было скорее бюрократической причудой. — О, сэр, всё сделано как надо. Я ручаюсь. — Но рутина, обычная рутина. Через полчаса уже в «Лебеде» Понс устроился в кресле и спросил. — Вы не заметили ничего необычного в лечебной карте Диксона? — Нет, — Обычный документ. Я тщательно искал доказательства падения, ушибы, синяки или что-нибудь такое, но ни о чем подобном там не упоминалось. Ему повезло, когда он падал. И так ничего. «Да ладно, Понц, я читал тысячи больничных карт. Тем больше причин изучать каждую из них более тщательно», — проворчал он, выводя меня из себя намеками на то, что мной упущена важная деталь. Карту Диксона я изучал очень внимательно, и могу повторить ее наизусть от начала до конца. Понс промолчал. Интересный случай, сказал он в конце концов. Мне жаль отказываться от него. Ага, восклицал я. Значит, все так, как мы и думали. Но друг мой, прежде чем уехать, мы должны извиниться перед судьей». Я так и думаю сделать, ответил Понс. Не позднее, как после завтрака. А пока вы будете спать, Я хочу прогуляться по городу и разведать кое-что. На следующее утро мы отправились в дом нашей клиентки. Она вышла на звонок. При виде нас ее рука взлетела к губам, словно девушка пыталась удержать крик удивления. «Доброе утро, мисс Анстратор», — сказал Понс. «Надеюсь, ваш отец все еще дома?» «Он дома, мистер Понс, завтракает с тетей Сьюзан». «Прекрасно, прекрасно. Я должен с ним немедленно поговорить». «Вы раскрыли наш обман?» «Нет, сэр, у меня не хватило духа». «Не беспокойтесь об этом». Она неохотно отошла в сторону. Понс направился прямо в столовую. Увидев нас, хозяин удивился. Он гордо поднялся, но Понс опередил его. «Прошу вас сесть, мистер Анстратор. Я пришел лишь за тем, чтобы просить у вас прощения за свое поведение вчера вечером». «Мне кажется, профессор...» Холодно начал судья. «Сэр...» «Меня зовут Немориарти», — перебил его мой друг. «Мое имя Салар Понс, и я не профессор». Имя моего приятеля оказалось знакомым судье, и хотя его лицо побледнело, весь вид нашего хозяина вдруг стал удивительно послушным. «Значит, это случилось, мистер Понс», — тихо произнес он. «Да, сэр, но едва ли так, как вы ожидали». «Расследование полиции?» «Нет, личный сыск». Они все же были убиты. У меня есть причины верить в это. Но их не убивал тот, кто мог ходить во сне. Можете успокоить свою совесть, сэр. Здесь могло быть еще несколько убийств, но из-за незначительных технических деталей, даже если считать таковыми заключения под стражу, другие потенциальные жертвы спаслись тем, что оказались в недосягаемости убийцы. И еще есть мнение, Что убийца удовлетворился смертью того человека, которого хотел видеть наказанным. Убийца был знаком с протоколами дел, которые вывели. Он знал факты, недоступные прессе, и был в курсе судебного разбирательства. Он был тем, кто проскользнул в дом Хестер Спринг, который находится рядом с церковью, или тем, кто сопровождал ее, когда она была пьяна и не могла защищаться. Он был тем, кто терпеливо ждал а затем сбил машины Элджи Фостера. Он тот, кто импульсивно или умышленно, пользуясь предоставленной возможностью, ввёл пузырёк воздуха в вену ничего не подозревавшего человека. «Медицинская сестра!» — вскричала девушка. А прошлым вечером, узнав, что она дежурила в госпитале после того, как освободили Парси Диксона, я позволил себе сделать осмотр машины вашей сестры. «Только не Сьюзан!» — закричал анстратор. Наша клиентка прижала ладонь к губам. Мисс Юзан смотрела на Понца с презрительной улыбкой. «Те выемки на бампере и крыле могли появиться по разным причинам, мистер Понц», — сказала она. «А закупорку кровеносного сосуда почти невозможно обнаружить. Боюсь, вы будете жалко выглядеть, если предстанете перед моим братом с такими доказательствами. Он тут же меня оправдает. Не ли, Фельдинг?» Судья-анстратер, без слов смотрел на сестру с выражением абсолютного ужаса. А наша клиентка, видимо, не верила ни одному слову Понца. «Мисс Анстратор», — тихо произнёс мой друг, — «у меня есть доказательства». Она резко повернулась к нему. «Да?» «И вы так полагаетесь на моего брата, пусть даже он вёл эти дела? Я сомневаюсь в его решении. Даже теперь он не уверен, что они заслуживали смерти». «Такова воля Божья», — вдруг взревел судья. «Но именно ты должен был исполнить её!» — закричала она. «Я пожалел их жизни!» — ответил он. «А ты? Ты отняла их!» «Это ещё не доказано!» — с усмешкой ответила мисс Юзан. «Я не думаю, что мистер Понс захочет обратиться в суд с подобной теорией без подкрепляющих фактов, иначе бы он никогда не пришёл сюда со своей историей. Не так ли, мистер Понс?» «Вероятно, есть другой способ решения вопроса». «Психиатрическая клиника», — сказал судья, — «это можно устроить». «О, нет!» — зарыдала наша клиентка. «Милая Виолетта хотела бы скорее сенсационное судебное разбирательство», — произнесла пожилая женщина. «Но сумасшедших больше вне стен клиник, чем за их решетками. И теперь, после смерти Генри...» «Генри?» — изумленно спросил судья. «Генри Арчер — жертва Диксона», — напомнил Понс. Он был очень близким другом мисс Юзен, и его смерть воодушевила вашу сестру стать общественным палачом. Мисс Юзен горько рассмеялась. "Сестра, сестра, что ты наделала?" прошептал судебный администратор. Понс взглянул на часы. "Прошу нас извинить, мы должны торопиться на поезд". В купе вагона, пока поезд мчался в Лондон, Понс рассказал о моем промахе. "Видите ли, в лечебной карте отсутствовала важная деталь. Очень важное но ее там не было. Следователь упомянул о пятнышке подкожной инъекции, но в записях карты об Уколе ничего не говорилось. Хотя трудно представить, чтобы мисс Юзен записала там «внутривенная инъекция пузырька воздуха». Не правда ли? В убийстве этих людей можно было подозревать любого, но почему другие случаи не вызвали последующий мести? Значит, некто проявил к этим трем больше участия, чем к остальным или же мистер Анстратор вёл заседание в других городах. Но только в Россе проведение вмешивалось в его дела и вносило свои поправки. То есть доступ к документам заседаний имел первостепенную важность. Дом мисс Спринг стоит рядом с церковью, в которую часто ходила мисс Сьюзан. Сестра судьи работала в госпитале, то есть она имела подход к Перси Диксону. Смерть Алджи Фостера могла быть результатом внезапного импульса, или ее тщательно спланировали. Я верю в первое, так как предумышленность подразумевает длительную слежку за домом Фостера, а это могло стать заметным, и мисс Юзан попала бы под подозрение. Возможно, страх судья-анстратора по поводу сомнобулизма ослепил этого человека, и он пропустил изменения в психике своей сестры, хотя судья определенно знал, что она глубоко не согласна с его концепцией правосудия. Таким образом, дело оказалось элементарным. Единственным возможным мотивом для изменения судебных решений на фатальное устранение преступников могло быть страстное желание справедливости и справедливого наказания. Такое желание обычно возникает у многих из нас, когда суд кажется слишком снисходительным, но многие тем не менее не начинают совершать актов возмездия. Мисс Юзен знала это чувство многие годы но лишь убийство Генри Арчера подтолкнуло ее к действию. И мы никогда не узнаем, убивала ли она из чувства справедливого возмездия, или казнь Спринка Фостера служила только маскировкой смерти Диксона, того, кто убил друга и возлюбленного мисс Сьюзен Анстратор. Он пожал плечами. «Это маленькое дело влечет за собой следующую мораль». Если слишком много людей настаивают на милости Божьей, сохраняя ничем не оправданные жизни, то это может в конечном счете побудить других способствовать чьей-то смерти. Август Дерлет: Другие способствуют смерти. Рассказ читал Олег Булдаков.